В операционной было невыносимо жарко. Жарко и душно. Никита промок, кажется, насквозь. Операционная медсестра то и дело протирала его лоб стерильным тампоном, но помогала это ненадолго. Господи, 21 век на дворе. В космос летали, искусственный интеллект изобрели, а оснастить оперблок районной больницы кондиционером никак нельзя. Потому что обслуживание, потому что расходники и требования о с антисептикой. Проще вот так, по старинке, когда даже он, крепкий мужик, спустя три часа операции едва держится на ногах. А что говорить о медсестрах? О жаре Никита старался не думать. Думать нужно было вот об этой пятнадцатилетней девочке, единственной дочери мэра, в чьей брюшной полости они с бригадой сейчас копошатся, ищут разрывы, кровоточащие сосуды, штопают и зашивают, разве что по кусочкам не собирают. Поле травма. Девочка упала с пятиэтажки. Сама или помогли, пока непонятно. Да и не его это дело. Главное, что пока жива, что дотянули ее до прилета с авиации, до их с бригады прилета. Сейчас главное остановить кровотечение, ушить, все, что нужно стабилизировать, а уже потом все по протоколам. Травматологам тут тоже хватит работы. Но сначала сосуды и внутренние органы. По лбу поползла капля пота. Сестра стерла ее уже доведенным до автоматизма движением глянула на Никиту поверх повязки. «Вы как, док?» «Он хорошо. Гораздо лучше этой несчастной девочки. А жара — это такая ерунда по сравнению с человеческой жизнью. Только бы выжила, потому что на разговор с родителями, которые сейчас наверняка беспомощно мечутся по больничному холлу, сил у него не останется. Никто не хочет быть вестником смерти. Нельзя к этому привыкнуть никогда. Никите, можно сказать, везло. Таким вестником он становился лишь шесть раз». Но каждый разговор, каждое сказанное им и ему слово запомнил на всю жизнь. Может быть, именно поэтому боролся за своих пациентов с такой отчаянной яростью. Хватал за загривок и жестко, а временами даже грубо, удерживал над бездной, не позволял упасть. Удерживал, вытаскивал, спасал, а потом забывал. Диагнозы помнил, ход операции помнил поминутно, а самих пациентов нет. И когда на улице к нему бросались на шее незнакомые люди и рисовали в руки подарки, дорогущие вискари, деньги, он сначала терялся, впадал в ступор, а потом начинал злиться. Чужая благодарность — это такое тяжелое бремя, это ответственность за того, кто благодарит, какие-то непонятные обязательства. Никита такое не любил. Не любил и всеми силами старался избегать. Поэтому и у коллег, и у пациентов считался хирургом от Бога, но со странностями. «А девочку они спасут. Считай, уже спасли. Реанимация, реабилитация — вот что ее теперь ждет. И путь этот нельзя назвать легким. Но жить она будет и не станет седьмой в его списке». «Доктор, ну что?» В коридоре к Никите бросились сразу трое. Главврач районной больницы и, наверное, родители. Отец расхристанный, взмокший, несмотря на жару, одетый в строгий костюм. Мать в домашнем халатике — со следами наспех стертой фруктовой маски на заплаканном, смертельно бледном лице. Все они смотрели на Никиту такими глазами, что он в который уже раз порадовался, что девочка не станет седьмой. Операция прошла успешно. Сказал коротко, а потом, увидев, как замерла, затаив дыхание мать, крепко сжал ее загорелый локоть, продолжил уже другим человеческим тоном. «Ваша девочка будет жить». Наверное, он сказал самое главное, именно то, что эти двое хотели услышать потому что женщина сразу же обмякла, задышала часто по собачьи. Но тут подоспел главврач, сунулся с бутылкой холодной минералки, явно холодной и запотевшими боками. Теперь уже часто задышал Никита, на бутылку посмотрел с вожделением. «Спасибо!» Мужик в костюме уже тряс руку Никиты, левый глаз его нервно дергался. «Я же правильно понял, с Милочкой все будет хорошо?» «Милочка будет жить и, скорее всего, со временем полностью оправится». «Слышите? Слышите, Максим Дмитриевич?» Одной рукой главврач продолжал поддерживать мать, а второй успокаивающе хлопал отца по плечу. «Я же вам говорил. Я же говорил, что у Никиты Андреевича золотые руки, что он лучший в области!» «Я хочу ее видеть!» Женщина снова рвалась к Никите. «Доктор, можем мы ее увидеть?» «Не сейчас. Я потом провожу вас в реанимацию!» пообещал главврач. «Спасибо!» Снова повторил мужчина в костюме. «Я мэр!» Мэр этого города, милочка моя дочь. Очень приятно. Ему не было приятно. Ему хотелось ледяной минералки и на волю. Я могу как-то отблагодарить, сделать хоть что-нибудь. Обычно на такие вопросы Никита отвечал «нет», но сейчас задумался. «Можете», — сказал и снова глянул на бутылку с минералкой. «Купите в больнице кондиционеры. В операционной настоящая сауна». Все-таки он не выдержал. Отобрал у врача бутылку. Вода была такой холодной, что аж сводила зубы. Хорошо, просто замечательно. Сколько? — спросил мэр. Сколько нужно кондиционеров? А я вам все посчитаю. Я вам потом заявку напишу, Максим Дмитриевич. Главврач бросил на Никиту полный искренней благодарности взгляд. Вот и еще одного осчастливил. Какой удачный день. Нам ведь не только в операционной. У нас и в отделении интенсивной терапии с этим делом беда. Он еще что-то говорил, но Никита его не слышал. То, отхлебывая из запотевшей бутылки, то прикладывая ее к лбу, он брел по гулкому коридору в сторону выхода. На улице было так же жарко, как и внутри, но здесь хотя бы дул ветерок. Никита уселся на скамейку под старой яблоней, посмотрел на пыльно-голубое небо сквозь кружево листвы. Все-таки жизнь — классная штука. Особенно вот в такие моменты, когда не пополнился страшный счет когда отыграл у Костлявы еще одну жизнь. Он мог бы просидеть так еще очень долго, если бы не деликатное покашливание. Пришлось вернуться с неба на грешную землю, взглянуть на стоящего прямо перед скамейкой мужчину. Он, как и Мар, был одет в деловой костюм. Вот только дешевый и вышедший из моды. В одной руке он держал обшарпанный портфель, а второй поправлял узел фисташкового цвета галстука. «Чем могу помочь?» – спросил Никита. К нему часто обращались люди. «Иногда сами пациенты, иногда их родственники. К этому он давно привык». «Можете», — радостно закивал мужчина. «Очень даже можете, Никита Андреевич. Позвольте представиться». Он протянул Никите ладонь для рукопожатия. «Никопольский Яков Исакович, адвокат». «У вас какие-то проблемы?» Выглядел адвокат Никопольский хоть и потрепанным жизнью, но вполне здоровым, по крайней мере, на первый взгляд. «Нет, что вы!» Адвокат сплюнул через левое плечо и для пущей надежности постучал по стволу яблони. Я здесь, потому что у моего клиента есть к вам деловое предложение. Ваш клиент болен? Никита вздохнул. Через личного адвоката к нему еще ни разу не обращались. Это что-то новенькое. Боже, упаси, в полном здравии! Тогда я не понимаю. Никита встал. Этот беспредметный разговор начал его утомлять. Чем я могу помочь вам или вашему клиенту? Вы можете помочь человеку, в котором заинтересован мой клиент. Тон адвоката Никопольского моментально изменился. Сделался сухим и официальным. Он болен, этот ваш человек? Очень. Хорошо, в таком случае привозите его завтра в клинику. Никита попытался обойти Никопольского, но не получилось. К сожалению, это совершенно невозможно. Пациент не транспортабелен. Он сейчас в больнице? Не думаю, я даже почти уверен, что нет. Вы отнимаете мое время. Никита начал заводиться. В любом деле нужна конкретика, а не вот такие загадки. К тому же о сути проблемы он уже начал догадываться. Я не лечу огнестрелы на дому. Это не огнестрел, Никита Андреевич. Речь совсем об иной патологии. Вы должны поехать со мной. У вас есть ровно одна минута, чтобы убедить меня. Мне понадобится всего пару секунд. Из своего портфеля Никопольский достал тонкую пластиковую папку, протянул Никите. Речь идет вот об этом человеке. Содержимое папки Никита изучил быстро, аккуратно сложил ксерокопии документов и выписок, одним махом допил минералку. «Так вы готовы поехать со мной?» — спросил Никопольский, пряча папку обратно в портфель. Никите так хотелось сказать «нет», что аж заломило в висках. Однажды он уже пытался помочь, и получилось не слишком хорошо. Отвратительно получилось. До сих пор тошно вспоминать. Это ваш шанс, доктор. Никопольский был значительно ниже его ростом, но у него каким-то странным образом получалось смотреть Никите прямо в глаза. Мы едем? Едем. Пустую бутыль из-под минералки он смял, зашвырнул в урну. Мне только нужно переодеться. Жду вас в машине. Никопольский кивнул в сторону припаркованного у приемного покоя представительского Мерседеса. «Вы приняли правильное решение». «Очень в этом сомневаюсь», — проворчал Никита в спину удаляющемуся адвокату.